Вы что, смеетесь, а? На заводе серию остановили. Нет, товарищи, товарищи, это что в конце Глеб. концов, шутки, а? Это же не мне, это же государственное дело. Глеб, я в информационное, заодно насчет пропуска, товарищи. Да, товарищи, товарищи, давайте что-то решать, что-то придумывать. В конце концов, нет же безвыходных положений, а? Не всё так просто, Григорий Романович, не все так просто. Семёныч, приветствую. Что Петрович у себя? Да нет, честненько. не надо, я сам зайду. Так, в конце концов, не беспокоит же замминистра по всякому пустяку. Алло. <звы> <звы> <звы> Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю вас. кто это? Если вы замминистру, то через восьмерку. Да, такой пойдет, да, нравится он тебе? Нравится, не нравится, делать придется, вот что. Нравится, нравится. Понимаешь, чувствую сродство душ. Ну так что, может быть, с Печёнкиным поговорить, а? Ну а что печенкин то Станет он связываться, тем более не положено. За Спертянский-то свяжется, а? Ну А где ты его возьмешь? Спирт У Наталии сбегай, а? Здравствуй. Почему это я? Давай, давай, я же не могу разорваться. Сбегай к Наталье и возьми спирт, а я к Печёнкину. У Натальи может не быть. Где? В химто лаборатории. Все, разбежались. Э, э. Ай. -э. Э -э. На кого грузят, на том и возят. Пропуск я ходила, можете получить. А куда это все подевались? Вы меня спрашиваете? Надо же, а? На минутку поднялся к начальству, думал, не помогт ли где-нибудь на стороне достать. Уникальный, прицезонный? Э, что? Ну, прибор? Да будь он не ладит. Да, оно уж лучше ладен. Ой, да нет, я бы мог, конечно, нажать на все рычаги, но это же все время, времечко золотое. А сейчас заводу завода каждые Минуту, Бог знает, во что обходится. Ударю тебе. А, судороги чебес. Не переживайте, все уже делается. Что вы, серьезно, Глепаныч? Впал, не? Ну, товарищи. Товарищи, да мы же для вас. Мы же вам памятник из титанового сплава откуем. хотите, а? Если такого качества, как ваши лопатки, не хочу. Нет, серьезно, Глеб Иванович. Мало ли что вам для того же стенда понадобится, присылайте чертежи, фирм у нас богатые, это для нас не проблема, сделаем. Недавно у нас, между прочим, пансионат отгрохали. Что говорить? На самом Днепре, Глеб И... Иванович, катера, водные лыжи. Путевки будут, когда у вас отпуск. Говорите, все это не проблема, а места у нас самые, что ни на есть, туристские. Знаем, знаем, степь до да степю кругом. На это вы напрасно день причево стоит. Андрей. Порядок. Поставь пока в шкаф. Дай ключ. Андрей Николаевич, нас вот с тобой тут на Днепр приглашают, Катера, водные лыжи, может, поедем, а? Да, я бы на недельку с удовольствием. Только скажи. Скажу. Это ведь у сейчас так как получится заключение к адиров, нам не будет ни водных лыж. Ох, я вашу поглуку заводской насквозь вижу. Ведь как вам что-нибудь нужно вы сразу в Черную Волгу и в директорскую столовую, а как нам что-нибудь от вас? А это смотря какое заключение. А у нас для всех одинаково объективное. А я шучу. Шучу. Здравствуйте. Петрович, прошу. Ну вот. все, Глеб Иванович. Вот здесь вот триодик заменил. Работает. Вот товарищи, наш лучший человек по электронике, Федор Петрович Печонкин. Прошу любить и жаловать, ну, уж скажешь, тоже. Губарь Запорожского моторстроительного. А, -а, а. Печенкин. Очень приятно. Так, ну как работает? Попробуй, ну-ка, включи. Только ты осторожнее. Самоконтроль поставь. Вот так. Вот. вот. так. Ну как? Все точно? А? Как в палате мера весов? Да, только так, Глеб <coughs> Иванович. Горячка кончится, угу. ты его в госповерку. Ну, там, да, да. знаешь, проверят, опломбируют, чтоб все честь по чести. Прибор, знаешь, уважение да. требует. Ну, а да, да. да. он сегодня иду по шестому залу. Бумага На самописце кончилось. Ведь никому дело. моя боль этих лаборантов. Ну это же не мои. у тебя, у тебя порядок, знаю. Ну ладно, все. Да, Глеб. Мне как раз разговор к тебе. Взял бы моего парня к себе, он, понимаешь, последний год дослуживает. А, Петрович, нет вопроса. Ну, а я бы тогда за него спокоен был. Не заболеет. Всё будет нормально. Угу. Да.